Члены семьи, собранной здесь Богом, лежали тихо, но не все из них спали. В ночной тишине слышались только легкие женские шаги. Над маленькими кроватями склонялось доброе молодое лицо. В неярком свете навстречу ему поднималась то одна, то другая голова, получала поцелуй и снова опускалась обратно. Малыш со сломанной ногой никак не мог улечься поудобнее, и то и дело стонал. Но потом повернулся к Джонни, надеясь, утешиться созерцанием ковчега, и вскоре заснул. На многих кроватках игрушки так и остались не убраны. И эти наивно-фантастические фигурки казались такими странными здесь, словно они вышли из детских сновидений. Доктор тоже пришел вечером посмотреть, как себя чувствует Джонни. Они с Роксмитом стали рядом с состраданием, глядя на него. Вдруг Джонни зашевелился, пытаясь подняться, и тогда Роксмит обнял его и беспокойно спросил. «Ты что, Джонни?» е ему, «Ему отдайте!» Доктор, понимавший детей с полуслова, взял лошадку, ковчег, желтую птичку и гвардейского солдатика и осторожно поставил все это на соседнюю кроватку. где лежал малыш со сломанной ногой. Джонни улыбнулся усталой, но довольной улыбкой, вытянулся, словно укладываясь спать, потом чуть приподнялся на поддерживающей его руке, протянул Роксмиту губы и сказал "Поцелуй красивую леди». Распорядившись всем своим достоянием и устроив свои дела в здешнем мире, Джонни Покинул его с этими словами на устах. Кое-кого из собратьев его преподобия Фрэнка Милви тяготило совершение похоронной службы, так как им казалось, будто они слишком много обещают умершим в загробной жизни. И если бы не над Джонни, а над другим покойником довелось ему читать слова, которые смущали кое-кого из его собратьев, он выполнил бы свой долг с чувством сострадания и со смирением. Читая же эти слова над могилой Джонни, священник Фрэнк Милви вспоминал своих шестерых детей, и слезы застилали ему глаза».